В 1709 году Московская гражданская типография, первая в России, переходит с церковнославянского на новый гражданский шрифт, усовершенствованный лично Петром. Используемый и ныне. Первая книга, набранная этим шрифтом, Геометрия славянские землемерия Переводное с немецкого учебного пособия, где давались определения общих геометрических понятий и задачи на построение. Перевод был выполнен Брюсом не механически. То, что представлялось малосущественным для русского читателя, опускалось. Было добавлено отсутствующее в оригинале изображение фигур разных геометрических, Соказанием на каком чертёжном листе данная фигура рассматривается и предметный указатель. Реестр обычным типом по изобретению скорейшему и всеей потребных, обретающих себ в книге сей. Всего в 1708 году типография издала 10 переводных книг по математике и военному делу. Интерес к зарубежному военному опыту понятен. Шла Северная война. В начале года шведская армия заняла Гродно, Сморгонь и готовилась к дальнейшему продвижению вглубь России. Горит восток заряю новой. Уже на равнине по холмам грохочут пушки, дым багровый. кругами сходит к небесам писаю Пушкин в Полтаве. В Полтавском сражении 27 июня 1709 года, решившим исход Северной войны, Брусс командовал всей русской артиллерией из 72 орудий, внемший немалый вклад в разгром шведов. Даже походные носилки Карла XII были разбиты метким выстрелом из русской пушки. По окончании битвы, в тот же день, Яков Велимович получил из рук Петра высший российский орден святого Андрея Первозванного. После Полтавы, двигаясь вместе с армией к Урляндии, Брюс выправляет книгу «Святого Андрея» к новой фортификации и Блохнер ворти артиллерийскую книгу доleviваясь к ясности и удобопонятности для русского читателя того, что в он их не гораздо изъяснено. В том же году в отредактированном им переводе выходит Новейшее основание и практика артиллерии Брауна. Первая на русском языке книга по артиллерийской технике уже в следующем году изданная что ли она оказалась во времени. Как и во многих других случаях, Пётр I лично наблюдал за изданием, добивался улучшения его качества, ускорения выхода книги в свет. Краснобаев в 1709-1715 годах выходит самое знаменитое из книг Брюсова, на века прославившее его имя, поставившее его в ряд со знаменитейшими астрологами прошлого Настрадамусом, Агриппой, Нертусгейским. Столетний календарь или Брюсов как его прозвали в народе. Составленный Яковом Велимовичем при содействии Киприянова по иностранным образцам, являлся первым в России гражданским календарем. Наряду со святцами, вычисленными на много лет вперед пасхалиями и другими церковными справками, он содержал астрономические сведения, в частности, время восхода и захода солнца и луны а также многочисленные астрологические предсказания в том числе и по годам на 200 лет вперёд